Глава двадцать Час атаки На длинной и узкой поляне мы сбросили на земь скатки вещмешки, котелки, фляги, так было приказано. Стеречь их осталось два бойца. Ноги у них были так натерты, что ни на что другое эти двое уже не годились. Контужины тоже остался. С приоткрытым почерневшим ртом сидел он на груди шинелей, медленно и ритмично поворачивая голову то вправо, то влево, будто смотрел, не подкрадывается ли вор. Оба сторожа со стыдливой суетливостью, преувеличенно хромая, нагибались, зачем-то перекладывали с места на место, оставленные нами мешки. Без полной выкладки шагать стало легко, будто то, что осталось у нас и с нами, это всегда уже было нашим, от рождения. Мы шли, как приказано, цепью, с оружием на изготовку, с интервалами метров в семь, то сближаясь, то удаляясь друг от друга из замешающих держать равнение древесных стволов. Пулеметные очереди раздавались все ближе, и пули уже долетали сюда. Но они летели верхом, щелкая по стволам и роняя на нас веточки и сосновые иглы. Мы вышли к опушке леса. Перед нами лежал лук, поросший кустарником. По краю луга шла неровная, загибающаяся вправо дорога. Дорога эта немного возвышалась над почвой, она была хоть и немощенная, но насыпная. Ее окаймляли кусты, росшие прямо из канав. Правее опушки, по всю сторону дороги, в канаве, уже залегли бойцы какой-то незнакомой части. По ту сторону дороги тянулось поле, переходящее в небольшую высотку, состоящую как бы из нескольких горбов, покрытых мелким сосняком. На склоне высотки, то там, то здесь, невысоко над землей взлетало и опадало что-то желтоватое. Противник окапывался. Очевидно, на той стороне высоты были наши окопы, и он их взял, и теперь они были ему ни к чему. Ему нужно держать этот склон. Солнце светило сбоку, и выбрасываемый лопатами песок словно вспыхивал и газ, вспыхивал и газ. Мы ползком пересекли луг и залегли у дороги, слева от уже лежащих там. Отсюда мы должны идти брать эту высотку. Забегство с поля боя, расстрел на месте. Разрывов снарядов не бояться, нас будет поддерживать огнем артиллерия. К раненым не кидаться, не задерживаться около них под предлогом помощи. На это есть санитары. Здесь мы лежали близко друг к другу. С высотки слышались пулеметные и автоматные очереди. Одна очередь прошла низко, кто-то закричал. Я лежал, и в голове у меня крутились странные мысли. Неужели на самом деле есть этот лес, это поле, эта высотка впереди, и есть я, и это я сейчас лежу у дороги? Неужели все это правда? Девятнадцати лет Коломбина расцвела, как фиалка весной. А что, если у меня на бегу размотается обмотка? Я нагнусь, чтобы замотать ее. Тут-то меня и кокнут. Над нами начали свистеть снаряды. Они разрывались где-то там, на высотке. Один разорвался близко от нас. Потом артобстрел прекратился. Оттуда с высотки вовсю били из пулеметов. Вдруг что-то, не свистя, а вроде бы шурша и вибрируя на лету, пролетело над нами и разорвалась где-то рядом. Кого-то ранило, он громко и тоскливо закричал, а кто-то другой закричал кому-то. — Куда? Куда? Назад, сука такая! И опять свист над нами и разрывы у высотки. Я поглядел на лежащего рядом Лагутинка. У него было напряженное, страдающее лицо, даже припухшее слегка, как при сильной зубной боли. Близко хлопнул пистолетный выстрел, Прогремел громкий и неразборчивый командный выкрик. Я знал, что это означает, но подняться было страшно. лагутинок выматерился, больно толкнул меня в плечо и выскочил из кустов на дорогу. Тогда и я выскочил за ним. Пыльная мягкая дорога сразу уплыла из-под ног. Я пробежал сквозь кусты, что росли по другую ее сторону. Широкое поле, качаясь, полетело мне навстречу. Впереди меня бежало несколько человек, справа и слева тоже. Все мы что-то кричали. Капитан Веденеев с Симоновской винтовкой тоже что-то крича бежал впереди всех. Вдруг он упал, винтовка отлетела в сторону. Он поднялся и уже без оружия, размахивая руками и наклоняясь все ниже и ниже, побежал куда-то в сторону и упал лицом вниз. Потом кто-то еще упал и закричал. Вася Лучников бежал близко от меня, немного впереди. Что-то прошуршало и своем разорвалось перед ним, и он упал. Меня сильно толкнуло в бок, и я тоже чуть не упал. Я пробежал мимо Васи и сразу же забыл о нем. Впереди уже отчетливо было видно самое страшное: невысокие продолговатые горки песка, и не то дымки, не то огоньки, мелькающие над ними. И вдруг все это начало плавно исчезать, будто проваливаясь куда-то. Я почувствовал, что сбегаю под изволок, и вот очутился в зеленой длинной впадине. Здесь уже скопилось много наших. Пули сюда не залетали. «Отсиживаться — Отсиживаться! — закричал вдруг, вбегая в ложбинку наш взводный. — Они же отходят! А ну, Бобичев, Дранков! А ты? А ты? А ну? Они же отходят! Лейтенант побежал вперед, размахивая наганом, и мы взбежали за лейтенантом по небольшому, но крутому в этом месте откосу и опять очутились на ровном поле. И сразу же полоснула пулеметная очередь, и лейтенант упал, и еще кто-то тоже. Все остальные бросились обратно и залегли на склоне ложбинки. Потом вполз лейтенант, его ранило в ногу. Кто-то кинулся к нему, стащил с него сапог и начал бинтовать ногу индивидуальным пакетом. Видите огонь!» — закричал лейтенант. «Нечего тут!» Я оглянулся на него. Глаза у взводного были совсем круглые от боли, но мне показалось, что даже сквозь эту боль он поглядел на меня с каким-то удивлением. «Веди огонь, черномордый!» — крикнул он, глядя на меня, и откинулся на спину. Я подобрался ближе к вершине откоса, прицелился в вершину песчаного бугорка и выстрелил. И вдруг увидел, что выше окопа, по склону высотки, там, где один ее горб идет под уклон, примыкая к скату другого горба, пригнувшись, бежит между сосенок человек в темной, не нашей форме, с автоматом. Он нес какой-то плоский ящичек, поблескивающий вороненым металлом. Я повел мушку за ним, и когда он пробегал в просвете между двумя деревцами, нажал спуск. Солдат остановился, будто увидел канаву, через которую нужно перепрыгнуть, выронил плоский ящичек и упал. Когда замолчал их пулемет, бивший слева, мы вылезли из своего укрытия и на этот раз добежали до их окопов. Немцы из них уже ушли. Траншеи были неглубокие, недорытые. В нескольких местах они были разрушены прямыми попаданиями снарядов. В двух местах виднелись следы крови. Ни одного убитого мы не нашли. Валялись патронные гильзы, длинные коробки из плотного вощенного картона, несколько бинтов, окурки сигарет. Вот и все трофеи. Дальше через гребень высотки мы не пошли, приказа не было. Они все время били из автоматов по гребню, чтобы мы не перевалили через него. Но в атаку тоже не шли. Пули их к нам залететь не могли, и мы отдыхали. Когда мы немного очухались, ко мне вдруг подошел Лагутинок и сказал, «Ты бы хоть вытерся, глядеть тошно». Он вынул из кармана маленькое круглое зеркальце, на обороте которого имелась надпись «Помни меня, как я тебя». Я посмотрелся в зеркальце. Все лицо у меня было в черных полосах и разводах. Так вот, почему взводный обозвал меня черномордом. Противогаз мой пробил осколком, и из коробки сыпался активированный уголь. А я, значит, хватался за коробку, а потом за лицо. Может, вытирал пот, поправлял пилотку. Я не помнил, как это было. Когда стемнело, пять бойцов и пом старшины отправились в лес, где мы оставили свои вещи. Они принесли два старшинских мешка с консервами и несколько фляг. Воду мы нашли у склона высотки. Там бил родничок. Вода пахла болотом, но пить ее было можно. Ночью фашисты бросали осветительные ракеты и несколько раз поднимали стрельбу. Чуть стало светать, пришел приказ скрытно оставить позиции. Проходя через лес, через знакомую полянку, мы быстренько забрали свои вещи. В торопях каждый брал, что ближе лежит, и я схватил чужую скатку. Потом оказалось, что шинель Васи Лучникова. Она пришлась мне в самый раз, а моя так и осталась там, в лесу. Свой покалеченный осколком противогаз я бросил в немецкой траншее, и взводный приказал мне найти другой, а Лагутинку дал указание проследить за выполнением. Когда мы проходили через рощу, что за деревней Озерцы, в стороне от дороги лежало несколько убитых. Они, наверное, погибли при воздушном налете. Мы уже миновали их, как вдруг Лагутинок сказал мне, чтобы я вернулся и взял там противогаз. Я побежал к убитым. Ни оружия, ни вещь мешков при них не было. Противогаз был только у одного, но я не сразу решился взять у него этот противогаз. Красноармеец лежал бледный, но не как мертвый, а как долго не спавший и только что уснувший человек. Он бы и совсем был похож на спящего, но на шее темнела рваная рана. Кого-то этот парень мне напоминал, но кого — я не мог понять. Я осторожно снял с него противогазную сумку. Первый раз в жизни прикасался я к мертвому. Ни страха, ни отвращения я не испытывал. Просто мне было его очень жалко. Вроде бы это лежал я сам, а кто-то другой снимал с меня противогаз. Уходя, я еще раз взглянул на него. Теперь мне показалось, что он похож лицом на Гришку, только чуть постарше. Я вспомнил, что Гришка когда он только что поселился в нашей Дедомовской спальне номер пять, часто говорил, что у него где-то есть родной брат. Он, конечно, врал. Он был подкидыш и ничего знать о своей родне не мог. Просто ему очень хотелось иметь брата. Недалеко от мертвого рос куст, вроде лещины, с широкими светло-зелеными листьями. Я сломал ветку, осторожно положил ему на лицо и бросился догонять своих.